очень стоит. И поверьте, я не забыл, да и никогда не забуду. И поверьте, что если бы мне Бог послал, когда возможность отплатить вам той же монетой, то я сделаю это хотя бы даже с опасностью для собственной жизни». Борис произнес это так восторженно, так искренне, с таким глубоким чувством в лице и в голосе, что князь изумленно и пытливо присмотрелся к нему. «Да, князь, Такие услуги не забываются честными людьми. Если вам понадобится человек верный, к вам сердечно относящийся, не забудьте меня». Льгов поверил словам, лицу и голосу молодого капрала, но понурился и вздохнул. «Трудно это, Борис Андреевич. Могли бы вы быть мне добрым помощником, даже благодетелем, но в таком деле, в каком никогда не пожелаете этого». «В таком деле, в котором явитесь не благодетелем моим, а злейшим врагом?» «Я вас не понимаю», — произнес Борис. «Прекратимте эту беседу. Говорить прямо, откровенно нам нельзя. Нам двум это невозможно. Менее возможно, чем кому-либо. Поясните мне что-нибудь, князь, я совсем ничего не понимаю. Я не могу вам ничего пояснить, да и не нужно оно». «Нет, нужно, князь, очень нужно. У меня есть дело до вас. Просьба. У меня есть... Не знаю, как сказать. Есть у меня до вас...» — начал путать Борис и не знал, как выразиться. «Мне надо откровенно побеседовать с вами об одном деле. Передать поручение вам». «От кого?» — удивился князь. «Из Крутоярска. От одной особы, которая вам хорошо известна. От Неонилы Аркадьевны». «Поручение!» — воскликнул князь. «Какое же? Не бывать в Крутоярске?» «Нет, совсем напротив. Побывать в скорости и бывать почаще!» Изумленное лицо князя поразило Щепина. Молодые люди посмотрели друг другу в глаза, недоумевая. Они, очевидно, совершенно не понимали один другого. «И это поручение привезли вы? Взялись привезти?» — спросил князь после паузы. «Да. Вы согласились приехать ко мне и пригласить меня в Крутоярск от имени Неонила Аркадьевны? Да, и с особым удовольствием». «С удовольствием», — повторил князь. «Воля ваша, вы меня извините, но позвольте вам не поверить». И князь насмешливо, даже презрительно рассмеялся. Лицо его говорило, «Ты желаешь считать меня за дурака, но, собственно, ты сам простоват» что же тут удивительного, что я прошу вас побывать в Крутоярске, сказал Борис. Это доставит удовольствие не Аниле Аркадьевне, которую я очень люблю. Князь Льгов, понявший все по-своему, понявший, что простоватый малый собрался хитрить, но очень неумело, собрался его князя рядить в дураки, но рядит самого себя, настолько вдруг растердился, что выговорил уже резко. Прекратимте, пожалуйста, этот разговор. Поговорив снова о пустяках, молодые люди расстались совершенно странно. Борис ничего не понимал, старался разгадать князя и не мог, а князь, подозревавший молодого капрала в неудачном лукавстве, не мог, однако, не сознаться, что доброе и честное лицо Щепина, его голос искренний и правдивый, все противоречит его подозрениям. «Все-таки, — сказал Борис, прощаясь, — вы мне позволите завтра побывать у вас?» «Очень рад!» — сухо отозвался князь. «Мне непременно нужно. Мне нельзя. Я обещал!» — снова начал путать Борис. «Мне нельзя выехать из Самары, не взявши с вас слова «приехать в Крутоярск!» «Мне не хочется так ворочаться!» «Я не хочу опечалить Нилочку!» «Ведь это все, князь, дело важное», — выговорил, наконец, Щепин с искренним чувством. Льгов посмотрел в лицо Капрала и невольно признался самому себе. «Ничего не понимаю». И, помолчав мгновение, он вымолвил. «Милости прошу. Поговорим еще, может быть, наконец что-нибудь и поймем. А пока воля ваша», — и князь рассмеялся. «Пока я ничего не понимаю».